Глава 20 Большая часть ремонта на сейчас была уже закончена, но все равно оставалось множество мелких недоделок, которыми занимались мы с Бертой. Сейчас мы отправились подрубать зимние шторы для трапезной. Ткань я выбрала практичную, полушерстяную, плотную и тяжелую. Цвет тот, который Берта не слишком одобряла — кофе с молоком. Тогда на ткацком рынке она пыталась меня убедить взять что-нибудь поярче, Ну, во-первых, поярче, значит, сильно подороже, а во-вторых, мне самой очень нравился спокойный и мягкий оттенок будущих занавесей. Чтобы он не выглядел слишком монотонно, По низу я решила вставить две полосы темно шоколадного атласа. Одну нижнюю пошире сантиметров 25 и одну повыше узкую сантиметров на 7. Трапезная была самым большим помещением в доме, и штор потребовалось аж три комплекта, поэтому наше шитье экономило приличную сумму Портниха содрала бы за такую работу немалые деньги. Вот во время возни с тканью и возник у нас с Бертой этот разговор. «Берта, как ты думаешь, почему Эрик столько времени с Бруно проводит?» «Так не на кухне же, господин, сидеть». Этот ответ был вполне ожидаемый, но вот вторая часть слов компаньонки меня удивила. «Бруно ведь воевал, вот и рассказывает господину барона, что там и как». Говорит, очень барон интересуется этой темой. Мне показалось немного странным, что такой домашний мальчик вдруг полюбил рассказы о войне. Но завела ты я беседу вовсе не для этого, а для того, чтобы аккуратно выведать. Есть ли какие-нибудь учебные заведения для дворянских детей? Выяснилось, что есть. Только, увы, не совсем то, что мне нужно. В столице и находится. В эту самую академию сказывают со всей страны и самых умных отбирают. А чему-то мучит, Берта. Я вопросительно уставилась на компаньонку и даже на мгновение отложила шитье. А кто ж его знает, госпожа браннеса разные там премудрости проходят, которые не женского ума дело. Сказывают, один раз даже взрыв там был страшенной силы. На вроде как гром с молнии бабахнул, сказывают. Берта перекрестилась и добавила: «И Еще сказывают, что студентов этих поубивало ужас сколько. После этого король сам приказал эту забаву за городом устраивать. Там теперь целая деревня, Где те самые студиозусы Живут и взрывы свои устраивают. Экая страсть!» Она у Каризина качнула головой И, поморщившись, добавила «Сказывает, что там их и сабельному бою учат, И из пушек стрелять, А только лучше всего они пить обучаются, Который трактирщик там заведение открыл, озолотился». Вроде как он в эту самую академию каждый месяц платит, чтобы другим не разрешали трактир-то открывать. Это явно было не то место, где стоило бы обучать юного барона. Однако я все еще не теряла надежды найти для него что-либо подходящее. «Берта, а подскажи мне, как, например, на лекаря выучиться?» «Так это госпожа надо хорошего лекаря найти и к нему учеником пристроиться». Сперва, конечно, обучат в ступке всякие вещества тереть и пилюли делать, а потом и людей лечить дозволят. Я заводил разговор о разных профессиях, но все сводилось к тому, что никаких серьезных школ толком еще не существует. Точнее, существует прекрасная ремесленная школа, например, школа гончаров или кожевников. Есть гильдии, которые следят за тем, чтобы ученики получали необходимый багаж знаний и вовремя сдавали экзамены. Проблема была в том, что обучать барона лепить горшки или шить седла никто не возьмется. да и я сама прекрасно понимала, что обучение ремеслу не то, что мне требуется, а с различными науками здесь пока было глухо. Даже управлять чем-либо, поместьем, например, или собственными мастерскими, учились сразу, на практике. Грубо говоря, папа барона обучал сына баронетта, рассказывая, какой налог должны платить крестьяне, сколько требуется отдать в казну и сколько можно потратить на себя. Разговор с Бертой оставил у меня неприятное ощущение, что с воспитанием Эрика я не справлюсь. Мальчик, он достаточно покладистый, но я не понимаю, чем и как занять его мозг и руки, чтобы он не остался в этой жизни беспомощным тюфяком. У нас даже нет поместья, К управлению которым я могла бы его потихоньку подключать. Пройдет время, не так и много, буквально 2-3 года, и этот вполне половозрелый, но абсолютно бестолковый юнец может натворить серьезных глупостей. Это пока что я, исключительно за счет собственной резкости, кажусь ему старшей. Однажды он перерастет меня, и даже физически надрать ему уши я больше не смогу. И все это может закончиться весьма печально, так как мозгов у него явно не прибавится так же, как и жизненного опыта. Сейчас мой дом удовлетворяет все его потребности. Он сыт, одет, обут и развлекается с собачкой и лошадкой. Но рано или поздно он попробует женщин, решит, что можно употреблять спиртное и, вполне возможно, заведет себе компанию. И вот тут я встряну по полной, потому что при желании этот подросший ребенок сможет прогулять все, что у нас есть. Я совершенно не представляла, что можно сделать в такой ситуации, как спасти свое будущее. Но судьба сыграла со мной довольно странную штуку. Она сама решила эту проблему. Еще через три недели мы снова съездили к карьеру, и Эрик с удовольствием убедился, что работа над памятником подходит к концу. При нем я выплатила управляющему половину суммы, получила расписку и заехала в ту мастерскую, где стояло механическое устройство для обработки камня. Мэтр Манфред сперва обрадовался, завидя меня и предвкушая заказ, но, выслушав странную просьбу, недовольно поморщился. Я даже побоялась, что он мне откажет, и готова была предложить деньги. Однако, поразмышляв пару секунд, мэтр Манфред решил не портить отношения с богатой дурочкой и позволил исполнить мою прихоть. С помощью бруна я набрала несколько ведер мраморной крошки, стараясь сделать так, чтобы цвета не смешивались в одном ведре. С удовольствием отметила, что каменная крошево имеет разную фракцию. От относительно крупных песчинок, поблескивающих на сломе яркими искорками, до почти меловой пыли. Что ж, это именно то, что мне нужно. Мелькнула даже мысль, что стоит привлечь к работе Эрика. И отбрасывать эту мысль я не стала. Мальчик обучен читать и писать. И, в общем-то, моя идея может со временем вырасти в хороший семейный бизнес». Раз уж я не могу отдать его обучаться чему-то полезному, придется учить самой». Мы вернулись домой, и ничего необычного в поведении Эрика я не заметила. Как всегда, большую часть дня вместе с Артом он провел на конюшне, не чураясь даже чистить нашу лошадку щетками. Конечно, домой он возвращался в перепачканной одежде и пахнущей конюшней, но это казалось мне меньшим из зол. Так у него есть хоть какая-то физическая активность. Однако, жалея прислугу, я подумывала о том, чтобы после завершения всяческих шторных и белевых работ шить ему простой и удобный костюм для такой возни. Все же запах конюшни не то, чем должен благоухать барон. Следующий день начался почти как обычно. Я проснулась, умылась, оделась и вышла к завтраку. Через минуту подошла Берта, а Эрика все еще не было. Поскольку начинать завтрак без него я не хотела, чтобы не унижать мальчишку в белочах, я попросила Карин сходить к нему в комнату и поторопить. Вернулась она почти мгновенно, странно взволнованная, держась за сердце. трясущейся рукой протянула мне небрежно склеенный воском лист бумаги. Я вопросительно вздернула бровь, и Карин почему-то шепотом сообщила. — А нету, господин барона. Похоже, они и не ночевали, и собаки его ныклятой, тоже нет. От растерянности я почему-то не открыла письмо, а вскочила и побежала в комнату мальчика. Даже постель не смята. Торопливо распахнула сундук с одеждой. Пропали все чулки, парадный костюм, в котором он женился, и несколько штук рубах и подштанников. Исчезли сапоги и второй запасной ошейни карта. Все остальное оказалось нетронутым. Его поношенный плащ, приличные брюки, туфли с пряжками и даже небольшой ларчик, где он прятал личные богатства. Какие-то не слишком понятные мне медные штучки, пара стеклянных шариков, несколько старых и облезлых оловянных солдатиков и две неуклюжие деревянные лошадки, которыми он даже не играл, а просто хранил на память. В письме мой муж сообщал, что решил поступить в армию и стать барабанщиком или юнгой.